Глава двадцатая Нам, собственно, нужно оппонентам кое-какой наглядный урок преподать – сказал Шульгин Арчибальду, когда они разместились в постаринно уютном и особым образом волнующим некие глубинные струны души кабинете царского морского министра Григоровича, слегка приспособленного Воронцовым под собственные вкусы. Сноска. Григорович Иван Константинович, 1853-1930 года. Адмирал последний морской министр Российской империи, герой русско-японской войны, внес большой вклад в восстановление флота после русско-японской войны, подготовку и успешные действия флота в ПМФ. Его именем назван новый фрегат российского флота, вступивший в строй в 2015 году. С самого начала у друзей сложилось нечто вроде традиции всякие важные проблемы обсуждать именно в нем. Сноска. Смотрите роман «Одиссей покидает Итаку». Наверное, аура особая здесь скапливалась, поскольку вся мебель и большинство книг, фотографий на стенах, модели кораблей и всяческие сувениры из дальних стран были подлинными. Это давно никого из браства не удивляло. С вещами куда невероятнее приходилось сталкиваться, но поначалу поражало – Как это? По нескольким фотографиям не декорацию помещения воспроизвести, а извлечь из определенного момента прошлого оригинал, подменив его копией. Причем, чтобы не вносить ненужных колебаний в ткань тогдашней действительности, подмена была произведена в тот промежуток времени, когда в связи с известными событиями семнадцатого года адмирал был уволен с должности и, понятно, отлучен от дорогих ему предметов обстановки и накопленных за многие годы книг и сувениров, а его преемник еще не приступил к исполнению обязанностей и знать не знал, разумеется, какова истинная ценность и степень подлинной доставшейся ему обстановке. В противном случае могла нарушиться некая эфирная связь между исторической личностью и окружающей его материальной и нематериальной средой, ретроспективно деформироваться порядок причин и следствий. Как в известной китайской притче о полководце, проигравшем так много сражений от того, что не был должным образом соблюден ритуал его похорон. Сноска. Не существует ли в этом смысле связь между деградацией СССР в эпоху Брежнева и тем, что при его погребении гроб был публично уронен в могилу у Кремлевской стены? В ящике стола Новиков нашел коробку сигар, служившую им своеобразным маркером, позволявшим судить о степени реальности окружающего мира в замке. Если за 30 минувших лет коробка всегда оказывалась на том же самом месте, качество и сорт сигар оставались неизменными, и их количество убывало строго в соответствии с расчетами, которые Андрей Шульгин вели независимо друг от друга, значит, с известной долей определенности можно было предполагать, что кабинет этот не является фантомом и химерой». Закурили, после чего Арчибальд по всем правилам драматургии спросил Сашку, какой именно урок и кому он собирается преподать, и в чём должна заключаться его замка-роль. Иначе ведь ты не стал бы затевать эту столь конфиденциально обставленную беседу. «В правильном направлении мыслишь», похвалил Арчибальда Шульгин. «Я передал американцам через Лютонса предупреждение о том, что в ближайшее время возможны масштабные теракты против их вооруженных сил, и что самое для них правильное – побыстрее смываться в места постоянной дислокации» потому как они не в состоянии защитить даже сами себя, не говоря о населении стран, находящихся под американским зонтиком. Немцы в оккупированных советских городах не боялись гулять по улицам и вести почти обычную жизнь, как и наши солдаты в Афгане в самоволке бегали. А омеровские вояки в глубоко дружественных странах, меньше чем роты под прикрытием бронетехники, за пределы своих баз предпочитают не высовываться. «Понятно, но многословно, с видом истинного джентльмена Хантера Боул Нойза, которому притит выслушивать лишние, самоочевидные сентенции», – ответил Арчибальд. «Передал предупреждение, теперь считая, что нужно эту угрозу подтвердить фактами. Что нужно от меня? Разве у вас самих мало возможностей? Или не хочешь руки пачкать?» не стыкуются с вашими прежними заявлениями, решились решать вопросы кардинально, так идите до конца, не перекладывайте ответственность», сказал и замер с благородным выражением породистого лица. «Вот и видно, что мыслить тонкими категориями тебе еще учиться и учиться». Это ж тебе не преферанс, где заучил, что дама бьется, своя и чужая, и вперед. Еще и не дослушала, а уже выводы на уровне клуба пикейных жилетов делаешь. С легким сожалением и сочувствием в голосе, сказал Новиков. Теракт мы, какой хочешь, без твоей помощи учинить можем. Сердце не дрогнет, и руки тоже, после всего, что эти ребята на земле натворили. Хоть атомную станцию можем взорвать, но ни к чему это». Как говаривал все тот же Остап, низкий класс – не нечистая работа. А вот устроить такую диверсию, чтобы по масштабам не слабее Нью-Йоркской была, но зрелищнее и без жертв – это голову нужно иметь. «Излагай! Интересно услышать, насколько вы умнее меня!» С намеком на вызов сказал Арчибальд. Новикову стало интересно. Способно ли такое явление, как замок, обижаться на слова человека? Или он только научился, до да и то не до конца, имитировать подходящих к случаю эмоции? Наверное, в той части, что отведена под человека подобие, все же может, раз обладает аналогом свободы воли. Некоторое время назад, выступая перед Конгрессом по поводу выколачивания очередных фондов и дотаций на флот, министр обороны Макклрой, мотивируя необходимость заказа очередного авианосца, заявил, что любой пятиклассник знает, что АУГ – авианосная ударная группировка США – не может быть уничтожена ни одной державой мира, настолько она сильна и сбалансирована. На основании этого достаточно спорного утверждения министр сделал еще более спорное, вернее, аналогичное. Именно потому, что АУГ мощны и неуязвимы, мы делаем на них главную ставку. Имея их 10, считаем нужным построить еще две. Речь министра была встречена аплодисментами, и ни один народный избранник, хоть от правящей партии, хоть от оппозиции, не задал простой вопрос – Если даже одна АУГ неуязвима и способна решать в Мировом океане любые задачи, зачем их 12? На крайний случай хватило бы двух. Одна в море, одна на профилактике. При этом только авианосец без свиты из крейсеров, эсминцев, подводных лодок, транспортов и прочего стоит от 5 до 12 миллиардов долларов, а его годовое содержание обходится в полтораста миллионов. Опять же, только самого авианосца. «И что?» – спросил Арчибальд. – «Вам жалко денег налогоплательщиков?» «Нисколько». Но очень бы было забавно показать всему миру, американскому народу, Конгрессу и адмиралам, чего на самом деле стоят их неуязвимые игрушки. И как вы собираетесь это сделать? Очевидно, Арчибальд за несколько секунд извлек из всеобщего информационного поля нужные сведения и с видом знатока сообщил, что не видит способа, без использования десятка другого самых совершенных в мире российских противокорабельных ракет «Гранит», потопить любой из находящихся в строю американских авианосцев. «Или близким ядерным ударом», — завершил он свою тираду. «Гроссмейстер знал только ход Е2-Е4», засмеялся Шульгин. Ты повторил то, что пишут ангажированные или просто глупые специалисты. А если мозги включить? Можно с помощью пространственного совмещения заложить в жизненно важные места корабля несколько тонн взрывчатки, склады боеприпасов, топливные цистерны, сам ядерный двигатель. Но это вызовет огромные жертвы, а вы, кажется, хотели их избежать, с некоторой ядовитостью отметил Арчибальд. «Не зачет!» – спокойно сказал Новиков. «Теперь смотри, как просто решаются самые сложные задачи при нестандартном подходе. Извлеки из памяти пятнадцатилетний капитан, жуля Верна, и сделай еще одну попытку». Прямо перед заставленной книжными шкафами стеной кабинета Арчибальд развернул в воздухе аналог плазменного телеэкрана 3х4 метра – Изумительно разрешающая способность, превосходящая естественные возможности человеческого глаза, позволяла примерно с километровой высоты наблюдать великолепную картину полуденного почти Штилевого Тихого океана, где-то между Филиппинами и Марианскими островами. По густой аквамариновой глади, словно позирую для рекламного ролика, «Флот США ждет тебя, доброволец», Эффектным ордером двигалась именно АУГ в полном составе, авианосец Рональд Рейган и его сопровождение четырьмя кильваторными колоннами. Эффектное зрелище, кто будет спорить? Два крейсера ПВО – типа «Тикандерога», дивизион противолодочной обороны в составе четырех эсминцев, несколько фрегатов и корветов, две подводные лодки типа «Лос-Анджелес» в надводном положении, полдюжины танкеров и транспортов снабжения, плавучая мастерская. Выглядели с высоты отлично выполненными моделями, разыгрывающими в бассейне сцены из «Морской жизни». За кораблями тянулись скрывающиеся за горизонтом белоснежные кильваторные струи, не смешивающиеся между собой. Они разлиновали гладь океана, словно идеально вспаханные борозды, целинную степь. Такое сравнение пришло в голову Новикову, хотя цветовая гамма в том и другом случае отличалась кардинально. «Красиво плывут», — сказал Новиков, а Шульгин тут же вспомнил с детства любимый фильм и продолжил он та группа в полосатых купальниках сноска смотрите полосатый рейс ленфильм лидер советского кинопроката 1961 года фразу произносит василий луновой Ну товарищ арчибальд начнем покажите на что вы способны предложил андрей Авианосная группа во главе с Рональдом Рейганом была выбрана без каких-либо идеологических соображений. Не играла роли, что намеченная жертва носит имя автора слогана «СССР, империя зла» и программы «Звездных войн». Просто возглавляемая им АУГ, которую вполне можно назвать и эскадрой, оказалась в идеально подходящей для замысла точки Мирового океана и как раз в нужное время». Если угроза и ее исполнение разделены достаточно долгим периодом, всякий воспитательный эффект пропадает, а только на него и делался расчет. Материальными потерями американцев не очень-то запугаешь, а вот на психологические страшилки они ловятся, как голодная рыба на вкусную наживку». Арчибальд, выслушав предложение друзей, которое ему неожиданно понравилось своей изящностью, немедленно определил на карте местоположение всех американских АУГ. Всего их на данный момент имелось в природе 11. При этом одна, согласно военно-морской доктрине, всегда находилась на профилактическом или текущем ремонте. А 10 в той или иной степени «бой готовности». Сегодня четыре авианосца оставались в базах, а шесть выполняли задачи, приближённые к боевым, в морях, в Средиземном, Аравийском, Северном, Карибском. А Рейган вот очутился на свою беду Филиппинском. Для торжественной порки, как выражался Ярослав Гашек, подошёл бы и головной в серии атомных авианосцев немец, движущийся сейчас в сторону Панамского канала. Сноска. В отличие от большинства новых авианосцев, носящих имена президентов США, этот назван в честь адмирала Честера Уильяма Нимица, главкома Тихоокеанского флота США во время Второй мировой войны. Но от точки, где технически исполнимо было впечатляющее происшествие, его отделяли еще почти сутки хода, и предполагаемое число ни в чем не повинных жертв могло оказаться слишком большим а Рейган уже был фактически на месте, и если его командиры поведут себя правильно, в соответствии с уставами и инструкциями, экипаж отделается только легким испугом. Арчибальд нашел в непосредственной близости от курса АОГ подводную скалу, то ли гранитную, то ли базальтовую, не отмеченную на картах, поскольку заостренную ее вершину отделяли от поверхности добрые 50 метров. Как и предполагали Шульгин с Новиковым, замку приподнять эту скалу на каких-то 40 метров ничего не стоило. Всего лишь в какое-то число раз увеличить объем составляющих пик неодушевленных каменных пород, а также и несколько видоизменить форму его верхней части, соответственно поставленной задачи. Ну и, конечно, навести авианосец, которому предназначалась роль нового «Титаника», на предназначенную ему скалу. Не зря Новиков предлагал Арчибальду перечитать Джули Верна. Как известно, негодяй, пират и работорговец, судовой кок, шхуны-пилигрим по имени Негоро подложил топор под судовой компас, и герои романа попали вместо Южной Америки в экваториальную Африку». Сейчас при всем прогрессе в области навигации повторить такую штуку было не намного труднее. Магнитные и гироскопические компасы по-прежнему входили в стандартные наборы судовых курсоуказателей. Но на практике такие продвинутые и уважающие себя мореходы, как американцы, на своих лучше всех в мире построенных и оснащенных кораблях предпочитали доверять компьютерным и спутниковым системам инерционной навигации. А как известно, чем совершеннее техника, тем легче ее вывести из строя. А уж организовать незначительные, никакими приборами неулавлимые помехи, тем более. Замку нужно было всего лишь внести небольшие поправки в электромагнитные, гравитационные и прочие поля, окружающие район движения эскадры. Как приближающийся грозовой фронт искажает работу радиостанций, так и эти микровоздействия согласованно вносили нужные поправки в показания одновременно всех гирокомпасов, компьютеров, спутниковых GPS, сохраняя на экранах дисплеев и всех имеющихся репетирах исходные цифры курса координат скорости. При этом истинный курс флагмана и сопровождающих плавсредств совсем ненамного отклонился к Зюйду с точностью до угловых секунд. Сноска. В отличие от большинства новых авианосцев, одна угловая секунда примерно соответствует углу, под которым футбольный мяч виден с расстояния 45 километров. Даже очень наблюдательный штурман по положению солнца на небе ничего бы не заметил. Слишком незначительно была поправка да и двигаться новым, ведущим к смертельной опасности курсом, авианосной группе предстояло не больше двух часов, даже немного поменьше, потому что... Как раньше говорилось на российском флоте, команда имеет время обедать, свистать к вину и на обед, к случаю вспомнил Шульгин. «Распорядись, любезнейший», — обратился он к корчибальду «И не забудьте у позвать, иначе он обидится», — добавил Новиков. Когда до встречи с рифом оставалось меньше получаса, Арчибальд окончательно уточнил курс авианосца. Как и предполагалось, отклонение на 10,5 градусов до сих пор не заметили ни на одном из кораблей эскорта. Все-таки разбаловались люди за последние полвека. Раньше вахтенный начальник каждые 10-15 минут обязательно поглядывал на показания главного путевого компаса, устраивая рулевому выволочку за каждый градус колебаний вправо-влево. Сейчас на мостиках авианосца и других крупных кораблей имелись по уставу вполне работоспособные магнитные, прошедшие устранение девиации, компаса. Только никому и в голову не пришло бы их расчехлять. Да и этот нетривиальный шаг ничего бы не дал. Магнитное поле Земли вокруг эскадры контр-адмирала Паркера исказилось в точном соответствии с изменением всех остальных параметров. Скорость группы 22 узла сообщил повернувшимся к экрану гостям Арчибальд. Удолин тоже не ушел, покончив с обедом. Ему тоже было интересно воочию понаблюдать, как работает магия применительно к военно-морским делам, потому что, с его точки зрения, магией являлись системы мышления, при которых человек осознанно обращается к неким тайнам для большинства окружающих, силам, с целью влияния на события а также реального или кажущегося воздействия на состояние материи, символическое действие или бездействие, направленное на достижение определенной цели сверхъестественным для нынешнего уровня познания путем. Так что дистанционные манипуляции арчибальда с полями, электронными устройствами и деталями рельефа земной поверхности полностью под это определение попадали. Сам некроман тоже умел в этой области многое, но, так сказать, несколько на других уровнях и в других планах бытия. «Начинаю с коренья», – сказал Шульгин. «Плавненько, но чтобы к месту встречи клиент подошел на всех своих 32 узлах. У «Титаника» было примерно 25. Вот и посмотрим, чего стоит 100 лет прогресса в теории непотопляемости». Цинник! Без осуждения произнес Новиков. «А чего циник возмутился Сашка. «Я читал, на Титанике и сталь корпуса была не та, и отсеки неправильно расположены, и теория остойчивости и непотопляемости не отработанная Наш сусимский опыт не учитывала. А теперь, после Второй мировой, они же умные!» Командующий АУГ, контр-адмирал Абель Паркер, командир Рейгана, комодор Леви Вудбери и командир авиакрыла капитан Дэвис Лонг сидели за откидным столиком на правом крыле мостика шестого яруса центральной надстройки острова авианосца. Сноска. комодор. В США воинское звание морского офицера, промежуточное между капитаном первого ранга и контр-адмиралом, обозначается широкой золотой нарукавной нашивкой в данной реальности. Кэптэн – аналог звания капитана первого ранга российского флота, но обозначается четырьмя нашивками, как в Российской Федерации «Капитан второго ранга». Они обсуждали всего час назад полученный расшифрованный приказ командующего Тихоокеанским флотом прекратить выполнение всех текущих задач и немедленно следовать в Сан-Франциско на базу резервного флота, где и ждать дальнейших указаний. Сноска. Тихоокеанский флот США включает в себя три оперативных флота – третий, пятый, седьмой, плюс несколько береговых и межфлотских командований. Поговорить было о чем. Приказ сам по себе звучал странно. Рейган входил в состав седьмого оперативного флота и постоянно базировался на японских «Йокосука» и «Пёрл-Харбор». В Сан-Франциско он ни разу не заходил за всю свою жизнь, да и для размещения целой авианосной группы тот порт был мало приспособлен. Но приказ есть приказ. Правда, до места назначения почти 7 тысяч миль и шлепать туда почти две недели – Значит, намечается нечто чрезвычайное и непонятное одновременно. Это же сколько топлива и прочих расходных материалов уйдет на преобразование полутора дюжин кораблей, 70 самолетов и почти 30 тысяч офицеров, специалистов и матросов. На всякого рода мысли наводило и распоряжение от тщательной проверки кораблей и баз на предмет возможного терроризма и саботажа, Выявление лиц, имеющих или могущих иметь отношение к антигосударственной и антиамериканской деятельности. В чем тут разница, моряки пока не поняли, но она, несомненно, была, раз в секретном министерском документе эти два определения стояли рядом и не через запятую, как синонимы. Особый интерес и в целом удовлетворение вызвал пункт об исключении из флотского лексикона самого термина «политкорректность». Отныне все вещи и явления следовало называть своими именами, а не прятаться за эвфемизмами. «Это что же, теперь в случае чего я могу, как встарь, назвать матроса грязный ниггер, и он не подаст на меня в суд. Общественности журналисты перестанут впадать в истерику, если я выгоню с корабля всех педиков и лесбиянок, невзирая на чины и должности», – хищно оскалил зубы коммодор Вудбери. «Все это стоит как следует обдумать, а, пожалуй, и попытаться выяснить причины происходящего по личным каналам», – задумчиво ответил адмирал. «У каждого, надеюсь, есть такие?» Возражений и слова командующего не встретили, поэтому адмирал и старшие офицеры АУГ, не произнося вслух ничего лишнего, решили приступать к реализации приказа не особенно спеша. А пока что просто занялись тем, что на Руси зовется военно-морской травлей. Тут можно, забыв о чинах присутствующих, порассуждать, о высокой политике, вспомнить интересные случаи из морской практики. Ну и о женщинах, разумеется, поговорить. Проведя сравнительный анализ стати и умений сослуживец, число которых на эскадре достигало едва не пятой части офицеров и матросов, Половина, увы, не той ориентации после известного вердикта Верховного суда. И штатских японок и филиппинок легкого поведения. А сама по себе новая боевая задача казалась скорее приятной. Переход через весь Тихий океан – это почти четверть экватора. Приличные выплаты за дальний поход и иные, связанные со сменой места дислокации, Да и возможность отдохнуть от надоевшей азиатчины в одном из самых красивых и культурных городов США сама по себе многого стоит. Минут через пятнадцать адмирал предложил спуститься к нему в салон и немножечко выпить для прояснения обстановки, как он выразился. Сухой закон в походе для личного состава, конечно, существовал, но на высший и старший комсостав он не распространялся. Люди взрослые, ответственные, сами знают, чего, когда и сколько. Адмирал Паркер вдруг напрягся, взглянув на державшийся по правой раковине крейсер «Банкер-Хилл». Опыта ему хватило, чтобы мгновенно заметить непорядок. «Смотрите, Леви!» окликнул он командира авианосца. «С чего это мы вдруг увеличили ход? Разве была команда?» «Действительно, гигантский корабль явно шел гораздо быстрее, чем всего полчаса назад, прибавил не меньше пяти узлов». «Что за черт? Я ничего такого не приказывал. Да и с мостика ничего не докладывали. Что там вытворяет этот гетсби? Коммодор имел в виду своего старшего помощника, заменявшего командира в ходовой рубке. Вудбери дернул тяжелую стальную трубку телефона прямой связи, закрепленную на переборке. «Чарли, в чем дело? Что значит «в чем»? Мы ускоряемся, ты разве не видишь?» «Ничего страшного, Кэп, все под контролем. Я просто решил немного погонять механиков. Проверить, не спят ли они. Заодно уточнить, как быстро мы сумеем набрать полный ход. Вдруг русские прилетят по нашу душу». Больше, чем слова и действия помощника, коммодору не понравился его смех. Дун «Да что, травкой обкурился, если не хуже?» — повернулся командир к адмиралу, не слышавшему слов из рубки. «Сэр, с Гетсби что-то не в порядке. Он сказал, что для тренировки решил дать авианосцу полный ход на случай, если русские прилетят. На этот случай нужно отрабатывать разворот против ветра». — вставил командир авиакрыла, — они гонку за ним. — Мои птички хоть и не поршневые, но взлетать против ветра любят все-таки больше. — Пойдемте в рубку, — сказал адмирал. — Сами посмотрим, что там творится. Рональд Рейган продолжал набирать обороты. На жидкокристаллическом дисплее лага выскочили уже цифры 28. Когда адмирал с командирами и свитой присоединившихся по пути штабных офицеров, нюхом учуивших настроение своего шефа и возникших в переходах острова как бы из ниоткуда, появились в длинной дугообразной рубке, удивительно малолюдный по сравнению с ее размерами и количеством пультов, экранов, джойстиков и манипуляторов, абсолютно непонятного постороннему человеку назначение. Скорость авианосца подходила к 30. Командер Гэтсби повернул к адмиралу улыбающееся лицо. «Очень хорошо идем, сэр, и это при том, что мы уже год не проходили докование». «Вы что, пьяны или сошли с ума?» «Кто вам позволил такие шуточки на вахте?» Адмирал смотрел на командера, не понимая, что происходит. Подчиненные ему офицеры очень хорошо знали, что Паркер не выносит ни малейших вольностей в общении. Даже лишнее слово или неподходящий к обстоятельствам жест мог вызвать взрыв неконтролируемых эмоций. А Гэтсби нагло усмехался и разговаривал, будто с приятелем в портовом кабаке. «Да вы! Я немедленно вон из рубки!» Командера пожал плечами, искренне не понимая, из-за чего этот шум. И тут палуба под ногами у всех ощутимо дернулась, и откуда-то издалека донесся странный шипящий скрежет. Историю «Титаника» знают практически все, кто по книгам, кто по фильму с Ди Каприо какое-то количество интересующихся людей усвоило из десяток конспирологических версий, охватывающих почти все популярные темы, от пришельцев до очередного заговора сионских мудрецов. Рональд Рейган не был суперлайнером, на котором собрали несколько десятков миллиардеров, чтобы разом погубить их в ледяных водах Атлантики. Не был застрахован на оправдывающую его гибель сумму. На его постройку пошло не бросовое железо, трескающееся в холодной воде, а самые качественные сорта современной стали. Однако он точно так же был обречен на гибель, как и его предшественник веком раньше». В его реальной жизни и службе, скорее всего, не произошло бы никаких сверхъестественных случайностей, и от превратности судьбы и вражеского оружия он был защищен максимально возможным на нынешнем уровне развития техники и военно-морского искусства образом. Авианосец мог эффективно поразить лишь близкий ядерный взрыв, ракетные боеголовки, мины или торпеды, или одновременное попадание десятка мощных противокорабельных ракет типа российского гранита. Но на вариант, реализованный по человеческому замыслу, но не человеческой и, возможно, сверхъестественной силой, конструкции корабля рассчитана не была. Пусть толщина листов корпуса «Титаника» была всего 20 мм котельного железа, а бортовая противоторпедная защита Рейгана состояла из самой современной броневой стали, нескольких слоев кевлара, бортовых кофердамов, нескольких вертикальных водонепроницаемых переборок, для напоминающей очертаниям гигантский утюг верхушки рифа, направленная острием навстречу жертве, это не имело никакого значения. Если веком раньше выступ обыкновенного, даже говорят слегка подтаившего льда вскрыл борт лайнера на протяжении ста с лишним метров, то несокрушимому граниту, горной породе не российской ракете, ни малейшего сопротивления не смогли оказать все изыски нынешних судостроителей. При этом, кроме разницы в твердости льда и скалы, нужно учитывать, что «Титаник» с массой в три раза меньшей, чем у авианосца, двигался со скоростью около 20 узлов, а «Рейган», стараниями подвергшегося некоторой корректировке психики Старпома, успел разогнаться до полных 30. Этих факторов оказалось вполне достаточно. Чтобы, воткнувшись в правую скулу авианосца на более чем пятиметровую глубину, заостренная вершина легко и плавно вспорола его борт на всем протяжении. Словно консервный нож жестяную банку прорезала 300 метров всеми возможными способами усиленной обшивки. От форштевня почти до трансовой кормы. Как раз посредине между противоторпедными булями и ватерлинией. Сопротивления разрезаемого корпуса хватило, чтобы Рейган почти до нуля сбросил свой стремительный ход. А тысячи тонн воды в первые же секунды столкновения, хлынувшие внутрь двух сотен отсеков, на которые был разделен корабль, затопили большинство электрогенераторов в помещении постов живучести, водоотливных систем и мгновенно остановившихся турбозубчатых агрегатов, передававших энергию парогазовых турбин на огромные винты На гигантском, как положены на бок небоскреб, корабле почти сразу погасло основное освещение, а аварийное начало включаться очень неуверенно и зачастую не там, где нужно. Рональд Рейган отличался от остальных авианосцев своего класса тем, что на нем большая часть механических, гидравлических и пневмонических систем была революционно заменена на электрические В обслуживании так, конечно, проще, особенно если заведомо не собираться воевать с достойным противником. Зато поговорка про яйца и корзину сразу себя оправдала. Могучее чудо современных технологий почти мгновенно превратилось в беспомощно тонущий стальной сундук, борьба за живучесть на котором не только бессмысленно, но и невозможно. Даже броненосцы времен Цусимы были лучше к ней приспособлены. Коммодору вудбери хватило минуты, чтобы понять масштаб катастрофы. Достаточно было, цепляясь за ступеньки, скоб трапа на переборке рубки, шипят боли в сбитых коленках, встать с покрытого стального настила мостика, на котором повалились все на нем находившиеся, включая адмирала. На авианосце вообще мало кто удержался на ногах из шести тысяч членов команды и авиакрыла, кроме тех, кто в момент столкновения успел ухватиться за что-нибудь надежное или кому просто некуда было падать. Не говоря о сразу сброшенных в море законом Ньютона, сотнях по делу и без дела находившихся вблизи от края полетной палубы, матросов, офицеров, авиатехников – За борт начали сползать и валиться в воду рядами, выстроенные на взлетной, рулежной и посадочной палубах для техобслуживания суперхорнеты, викинги и орионы. От сверхмассированного поступления воды в отсеке одного борта корабль тот же получил ощутимый и увеличивающийся крен. Сквозь прозрачную, как в бассейне на виле Комодора, бирюзовую воду, Командир авианосца увидел мрачную громаду уходящих в глубины океана скалы убийцы его корабля и погрузившийся в глубь корпуса узкий, будто специально заточенный клык ее вершины. Сколько было сил, он прокричал единственно верную, хотя и запоздавшую команду. «Стоп, машина! Малый назад!» Командор надеялся, что, погасив инерцию авианосца, он сумеет удержать его пришпиленным к этой проклятой скале. Лишь бы она поглубже воткнулась внутро корабля, не вывернулась из раны, не разорвала ахтерштевень и не отпустила Рейгана в свободный полет до самого дна. А глубина Филиппинского моря, согласно Лоции, в среднем около четырех километров, достигая чуть северо-восточнее, в Мариинской впадине – целых 11. Немедленно аварийно глушить реакторы, нарушая нерушимое правило при живом командире на мостике не командовать, заорал адмирал. С курсантских времен всю жизнь отслуживший на атомных авианосцах и усвоивший это правило лучше, чем католический священник Патер Ностер, чтобы там ни было первым делом глушить реактор, если возникла угроза затопления судна, всё остальное потом сноска. «Патерностер» — католическая молитва на латыни, практически дословно совпадающая с «Отче наш» на церковнославянском. Имеется одно тонкое различие, не во всех вариантах. По-славянски «хлеб наш насущный», то есть «постоянно нужный для жизни». По латыни «суперсубстантиалем» — «надсущный», то есть некая духовная субстанция, не имеющая отношения к обыденности». Автономные источники питания, системы управления и защиты вместе с самими приборами находились в помещениях надстройки, а реакторные отсеки и ведущие к ним коммуникации от аварии не пострадали. Поэтому выстреленные быстродействующими приводами внутрь активной зоны кадмий Гафниева стержни прекратили цепную реакцию практически мгновенно. Теперь авианосец мог спокойно тонуть. ближайшие полсотни лет корпуса реакторов морская вода не разрушит. А что там с ними случится дальше, на многокилометровой глубине, этот вопрос пусть волнует следующие поколения. Со всех сторон потерпевшему аварию Рейгану кинулись корабли сопровождения. Исминцы начали подбирать с воды сброшенных в нее людей, благо вода была вполне курортной температуры, и акул поблизости не замечалось. Крейсера приготовились швартоваться к бордам, чтобы помочь Исполину удержаться на плаву. Глупая затея, продиктованная скорее инстинктами, чем разумом. «Как может десяти тысячетонный крейсер удержать махину в сто тысяч тонн, причем втрое более высокую?» Единственное, чем они могли помочь, это более-менее организовано снять экипаж, прежде всего совершенно бесполезных на тунущем корабле летчиков и техников. К счастью экипажа, немая молитва Комодора, вознесенная к небу, дошла до адресата без задержки, и авианосец повис на скале, удерживаемый как каменным острием, так и сохранившими герметичность отсеками левого борта. У командира с адмиралом мелькнула даже надежда, что корабль удастся спасти. Но при одном единственном условии. Если Комфлот согласится направить к месту аварии целую эскадру спасательных судов, оснащенных понтонами и всем прочим необходимым. Тогда, может быть, удастся заделать 300-метровую рану в борту, откачать несколько десятков тысяч тонн воды и как-то отбуксировать Рейгана к ближайшей суше, до которой несколько суток хода. Но все эти прожекты возможны, если в ближайший месяц сохранится штилевая погода. А Тихий океан тихий только по названию. И в этих широтах шквалы и тайфуны совсем не редкость. «Ну все», – откинулся на спинку кресла Шульгин, напряженно наблюдавший за происходящим на телевизионном экране. «Теперь Амира можно спокойно забыть об Украине, Ближнем Востоке и чудесах природы вроде Бермудского треугольника. И мы европейцам на ближайшие пару недель тем для обсуждения хватит. Не все наш Курск в дело и не в дело поминать». Теперь надо в западную прессу и в интернет грамотные вбросы сделать. От имени исламских террористов подходящее заявление что-нибудь про подпольную организацию на флоте, решившую отомстить продажному правительству. «Коммодор Вудбери – новый капитан Саблин» или «Рейган – новый Потемкин», – продолжил его слова Новиков. Сноска. Капитан третьего ранга Валерий Михайлович Саблин – предпринявший в 1975 году попытку мятежа на БП «Кастера» живой под предлогом необходимости совершения в СССР новой пролетарской революции. Большинство офицеров и матросов корабля его не поддержали и приняли меры к пресечению попытки увести корабль в Швецию. Саблин был приговорен к высшей мере наказания. Его сообщник – судовой библиотекар Шейн – к восьми годам заключения. Несколько матросов и офицеров наказаны в дисциплинарном порядке. «А совесть не мучает?» – вдруг спросил Арчибальд, пристально глядя на Шульгина. Удолина, услышав это, презрительно фыркнул и демонстративно налил себе полбокала коньяку. До этого почти час удерживался от стимулирования магического статуса. «С чего бы это?» — искренне удивился Сашка. «Ну, по вашей вине погибли ни в чем не повинные люди, и последствия могут быть неожиданные». «Ты что, за идиотов нас держишь? Или сам не того?» — поинтересовался Шульгин почти равнодушным голосом. «Если кто и погиб, так по твоей вине...» Мы-то как сидели, так и сидим, никого не трогали, подчиняли примус, это все ты учинил. Я сейчас скажу, а не вредно бы на Америку хороший астероид уронить, и ты это тут же изобразишь, кто будет виноват». Арчибаль словно бы несколько растерялся. Очевидно, его псевдомозг или псевдоличность замка опять что-то неправильно рассчитали. Хотя и непонятно, какой именно реакции они ждали от много чего повидавших в этой жизни братьев и мистика-некроманта, у которого вообще крайне своеобразное отношение к проблемам жизни и смерти. «Давай колись», — довольно грубо сказал Сашка. «В чем твой прикол?» Сначала согласился со всеми нашими теориями, потом устроил это вот происшествие, он указал на телеэкран, а теперь интересуешься нашим моральным состоянием». «Да все нормально, Саша», – успокаивающе похлопал его по плечу Арчибальд, в голосе которого опять зазвучали свойственные непосредственно замку нотки. «Я просто решил посмотреть, насколько серьезны ваши намерения. Знаешь ведь...» Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. А вдруг бы вы сейчас не выдержали, начали действительно рефлексировать по поводу непридуманных, как раньше, а вполне конкретных жертв. «Поздновато спохватился», — ответил Новиков. «Когда людей в июль 41-го посылал, не сомневался, а сейчас что-то мне твое поведение перестает нравиться. Может и правда послать и вас, и все остальное по известному адресу». И заняться исключительно личными делами, вне вашего пристального внимания. Нет, ну, я сказал, все. Арчибаль даже пристукнул ладонью по столу. Закроем эту тему. Давайте думать, как сделанное использовать с максимальной пользой. И еще я вам одну интересную деталь американской политической жизни решила открыть. Для полноты картины. «Только господина Сартуриуса сюда тоже нужно позвать. Ему еще интересней, чем вам будет». «Зови, только смотри, чтобы он не успел сообразить, что ты и тот Арчибальд, который с ним сейчас за Бону работает, несколько разные люди». «Уж этому меня можешь не учить», – благодушно улыбнулся Андроид. Новикову показалось, что он, как настоящий человек, слегка устыдился своей не слишком умной, неделикатной выходки и сейчас радуется, что они согласились забыть. Подмены Сартуриус на самом деле не осознал. Да и не было у него такой возможности. Внешне Арчибальды были неразличимы, в пределах обычных разговоров на бытовые темы тоже. А глубже ни Сартуриус, ни Арчибальд Дубль не погружались, Каждый по своим причинам. Хозяин острова и бывший кандидат во владыки мира сидел на привычном месте в тени тропических растений, овиваемой океанским бризом, заменяющим любой кондиционер, и разбирал сложную позицию из трактата, посвященного некоторым аспектам игры в ГО. Сноска. ГО. Японская стратегическая игра, которой посвящены десятки тысяч книг, задачников, справочников, энциклопедий, сборников партий мастеров. «Го» — единственная игра в истории цивилизации, правила которой можно освоить за 10 минут, а первую полноценную партию сыграть лишь через несколько лет. Некоторые задачи, созданные мастерами в III-IV веках нашей эры, не решены до сих пор. Кто создал эту игру, когда и для чего? Смотрите «Гришин, Емельянов, Степанов. Мыслить и побеждать. Год для начинающих». Астрель, 2006 год. Из доли раздражения посмотрел на своего тоже бывшего, партнера и нынешнего стража, исполняющего заодно функции «Дворецкого». Он не любил, чтобы ему мешали, хотя раньше, когда Арчибальд был для него загадочным и всемогущим представителем сил не от мира сего, он ни за что не позволил бы изъявить даже подобие неудовольствия какими угодно словами и действиями этого человека». А вот последнее время Сартуриус большим, но до поры тщательно скрываемым, удивлением наблюдал за превращением мистера Болл Нойза и соразмерной с собой фигуры в довольно-таки примитивную личность. Уж как-то не похож был всемогущий повелитель или кукловод хантер-клуба, организации, перед которой моментами робел и сам Сартуриус, на нынешнего, словно бы без всякого энтузиазма, играющего роль себя прежнего. Однако относил он эти изменения не к подмене одного человека другим, двойником или неким големом, а всего лишь к тому, что, попав под воздействие таких сверхличностей, как Воронцов, Ляхов, Ньюман и Грин, мистер Болнойс просто сломался, почти как сам Магнус Теофил. Сарториус разбирался в людях более чем великолепно, иначе он никогда не стал бы тем, кем является до последнего времени не смог бы создать сразу в двух реальностях мощные повлиятельности едва ли не превосходящие хантер-клуб организации, клуб искателей странного и общество озабоченных гуманистов. Да, пожалуй, повлиятельности в пределах североатлантического истеблишмента они хантеров превосходили, только не владели его мистическими технологиями. Поэтому он сразу поверил, что люди, внепространственным образом появившиеся на его острове и сразу загнавшие его в безвыходный тупик, сильнее и могущественнее и его самого, и Боул Нойза. Это было видно по поведению охотника, как он в присутствии гостей сник и потерял 90% своей самоуверенности, и не будем стесняться этого слова «харизмы». Сам Магнус Теофил, исходящую от гостей силу, тоже немедленно ощутил, настолько, что ему и в голову не пришло даже просто спорить с ними, выторговывать какие-то преференции для себя и своей всемирной корпорации. Но вот что случилось с Болл Нойзом? Или, если уж верить в разные потусторонности, силы характера и просто сила вручались ему истинными хозяевами, как оружие, заступающему на пост часовому? Только тогда... Он становился чуть ли не царем и богом в зоне действительного огня. Мог без суда и следствия застрелить любого за нарушение в обычных обстоятельствах, не тянущие и на умеренный штраф. А стоит это оружие и эти права у него изъять с помощью магической, опять же, формулы «пост сдал, пост принял» и снова станет он самым обычным, иногда даже заслуживающим жалости подневольным человеком. Что-то такое с вице-президентом хантерского клуба и произошло. А вот первые гости, Вадим и Дмитрий, вели себя легко, раскованно, бесцеремонно, если угрожали страшными карами и самой смертью, то очень по-светски, с умеренной дозой юмора даже». И выглядело все это, как если бы два взрослых, сильных парня проводили воспитательную работу с хулиганистым недрослем, на которого и обычный подзатыльник тратить незачем. Сам все поймет, и дружка раз навсегда закажет неправильно поступать. Хотя бы в этом районе. Границы района тоже были определены вполне доходчиво. Потом они ушли. Но через несколько дней явились другие. И Арториус понял – что эти стоят гораздо выше в иерархии представляемой ими организации. Чувствовалось это сразу и никаких дополнительных объяснений не требовало. И говорили предельно жестко, предъявив такие документы, что властелин мира фактически искропостижно скончался от обширного инфаркта, который давно и терпеливо ждал своего часа. Но умереть окончательно с Сартуриусу не дали эти же господа, назвавшиеся английскими именами и даже с рыцарскими приставками. И умереть не дали, и пообещали омоложение, и долгую-долгую, по его нынешним меркам, практически вечную жизнь». Господа Ньюман и Грин за предложенные блага потребовали не как Мефистофель бессмертную душу, а всего лишь искреннюю, честную и с приложением всех сил, которых уже начало заметно прибавляться, помощь в переустройстве существующего на Земле политического и финансового миропорядка. Сам Сартури успешил возродить на планете новое средневековье и неофеодализм, да еще и успеть пожить при этом строе. Таинственные незнакомцы собирались учинить нечто другое, но быстрый умом магнат в мгновенном озарении тут же сообразил, что конечный результат их проекта будет не слишком отличаться от его собственных планов. Сноска. У Марка Твена есть незаконченный роман или повесть «Таинственный незнакомец», повествующая о появлении на Земле в провинциальном американском городке некоего потустороннего существа, похожего на дьявола, но гораздо более культурного и гуманного. Возможно, идею своего Воланда Булгаков позаимствовал именно оттуда. Существуют разные варианты текста. Смотрите «Марк Твен. П.С.С. в 12 томах». 1961 год. Последние дни он в основном занимался исполнением полученных от Ньюмана и Грина инструкций, касающихся, так сказать, приведения в полную боевую готовность всех подконтрольных Арториусу его системе структур в США и за их пределами. Нужно было сделать так, чтобы приказы, которые начнут поступать вскоре, исполнялись мгновенно и без всяких ненужных вопросов. Какими бы дикими эти приказы и распоряжения не казались исполнителем? людям, отнюдь не последним в этом мире. Причем им было нужно дать понять, что любые попытки саботажа или просто промедления закончатся настолько плохо, что и самого закоренелого негодяя и подонка отторопь возьмет. Проще говоря, все зависимые от Сартуриуса персоны должны превратиться в енотов из рассказа Катнера про Хогбинов. Там эти еноты, должным образом загипнотизированные, сами приходят на полянку, приносят с собой дрова, разжигают костер, сами себя сдирают шкуры и помогают друг другу устроиться, жариться на вертелах. Пока что нужную степень управляемости проявили медиамагнаты – «Очередь за остальными!» Иногда с Артуриусу приходила в голову мысль, а каковы же должны быть подлинные руководители этой только что в открытую заявившей о себе организации? Скорее всего, людьми, в полном смысле слова, они, наверное, уже не являлись. Ибо представить себе обычных людей, и при этом настолько сильных, чтобы и Ньюман, и Грин согласились служить при них простыми исполнителями, он просто не мог. Мешали стереотипы, которые не в силах были заглушить даже способности, приобретенные в игре. «Магнус, вас приглашают», — сказал Арчибальд, остановившись в трех шагах и с некоторым пренебрежением, глядя на разложенную доску, 19 на 19 линий и две нефритовые чаши с камнями, темно-рубиновыми и молочно-белыми. Всего в игре использовалось 180 светлых камней и 181 темный. Почему так? Никто не в состоянии ответить. Не меньше трети камней уже было выложено на доску в понятном только с Артуриусу порядке. Судя по выражению лица, он уже решил этот этюд и готов был несколькими движениями кардинально изменить позицию. А ведь задача была весьма сложной, о чем и говорилось в наставлении, переведенном с японского трактата «Детальный анализ партий мастера Ву XV, кажется, века». Арчибальд помнил, что Сарториус неоднократно повторял «Эта игра – один из способов познания Вселенной, модель мироздания». При помощи этой игры постигаются закономерности окружающего мира, выстраиваются оптимальные взаимоотношения между людьми, соразмеряются время и пространство. Хотя партнеры ничего не говорят во время игры, расставляемые на доске камни выражают все, что они думают. Арчибальду, еще тому прежнему, что действительно был реинкарнацией замка, одно время было интересно наблюдать за занятиями с Артуриуса и он пытался понять, в чем же заключается приписываемый игре смысл, и даже начал овладевать ее основами. Но однажды Сартуриус сказал, что число возможных позиций на большой доске бывают еще и малые, 13 на 13 и 9 на 9, приблизительно равно 180-значному числу и превышает количество атомов во Вселенной. После этого замок утратил го всякий интерес. Какой смысл заниматься делом, результат которого станет извести намного позже коллапса не только этой вселенной, но и всего мультиверсума? Но Сарториус так не считал, ежедневно посвящал несколько часов занятиям с доской и камнями, находя в неожиданных комбинациях кажущиеся ему верными и мудрыми ответы на любые возникающие вопросы. Вот сейчас, кстати, он пытался найти в игре подтверждение некоторым возникшему у него в ходе обдумывания предписаний Хантера в стратегическом конструкции. — Кто приглашает и куда? — поднял голову от доски Сарториус. — Сэр Говард приглашает вас на завтрак. — Что за завтрак? Куда? — не понимал магнат слишком он свыкся со своим изолированным мирком, чтобы мгновенно перестроиться, вспомнить, что за пределами острова продолжается обычная жизнь. «К себе приглашает», не стал вдаваться в подробности Арчибальд, сделал шаг в сторону, и Сартуриус увидел у него за спиной, прямо посередине площадки, высокие двустворчатые двери, широко распахнутые, а за ними вполне дворцовый интерьер XVIII века, С анфиладой, уходящей в бесконечность, богато украшенных залов. Сартуриус много чего видел в этой жизни, но вот в Москве и Петербурге ему бывать не приходилось, возможно, из-за странного предубеждения против этой непонятной ему страны. А к непонятному он относился с нездаром, а к непонятному он относился с недоверием и опаской. А того и не видел в натуре дворцов Петергофа, Кремля, не ходил по залам и галереям Эрмитажа. А то, что открылось сейчас за неизвестно откуда взявшимися дверями, как раз очень напоминало внутренний вид этих архитектурных объектов, с фото и видеоизображениями которых он, разумеется, был знаком. Не слишком осознавая, что он делает, Магнус Теофил встал и шагнул к дверям. Потрясение даже после всего, уже виденного и слышанного, было слишком велико, тем более, что случилось совершенно неожиданно. Оторваться от глубокой погруженности в игру и увидеть такое – это удар по психике не слабее, чем ведро холодной воды, выплеснутое на парочку, увлечено кувыркающуюся в постели».